Глава вторая. Виолетта Невеста. Ну конечно, у герцога есть невеста, а как иначе? Молодой, богатый, привлекательный. Таких завидных женихов еще с пеленок разбирают. Я рассматривала стоящую перед собой брюнетку в зеленом платье, с полупрозрачными рукавами и фривольным декольте, груди для которого у нее было откровенно маловато. Черноглазая, с капризной согнутыми пухлыми губами. В целом невесту-герцога можно было даже назвать симпатичной. И это расстраивало даже больше самого факта ее существования. «Меня зовут Виолетта...» На миг задумалась, какую назвать фамилию, как это принято у аристократов. «Лес. Виолетта Лес. И я личный лекарь его светлости». «Лекарь? Она?» Поморщилась Рен, недоверчиво покосившись на жениха. «Уильям, это правда?» Бюрхард, наконец, вышел из оцепенения и кивнул. «Милый, но зачем тебе лекарь? Ты... разве ты болен?» Ахнула графиня до прелестной головушки, которая словно стала что-то доходить, прижимая ладошку к губам. «Нет». «Да», — ответили мы с герцогом одновременно. «Если бы я умела убивать одним взглядом, Уильям мог бы уже смело выбирать себе угол в фамильном склепе». «Не поняла», — нахмурилась брюнетка, на лице которой отразился сложный мыслительный процесс. «Так болен или нет?» «Ваше высочество, позвольте мне все самой объяснить вашей невесте», — улыбнулась я с силой, наступая герцогу на ногу. Зашипев сквозь зубы, герцог мрачно уставился на меня. «Что ты творишь?» – спрашивали его глаза. «Спасаю твою репутацию, не мешай», – так же лишь взглядом ответила я. Взяв девушку за руку, я отвела ее к столу и заставила присесть на один из стульев, сама присев напротив. Уильяму на нашем девичнике места не хватило, но его и не приглашали. «Ничего, постоит». «Вы умеете хранить тайны, леди Овис», — прошептала я заговорщицким шепотом. «Вообще я не должна посвящать в столь деликатную тайну посторонних. Сами понимаете, лекари дают клятву о неразглашении подробностей болезни и лечения своих клиентов. Но вы же не чужой человек, а почти член семьи». «Конечно», — закивала она головой, страшно выпучив глаза. «Я никому не скажу» ледиля спрошу вас что с моим уильямом у него что то серьезное он болен к сожалению да опустила глаза в пол изображая глубокую печаль его светлость сейчас страдает от очень серьезного недуга не буду вдаваться в подробности и сыпать терминами которые вам явно ни о чем не скажут скажу только что его болезнь к счастью излечима Но за герцогом нужен постоянный присмотр. Я бы даже сказала круглосуточный. Приступ может случиться в любой момент. Приступ? Побледнела она, сливаясь цветом лица со скатертью на столе. Приступ, кивнула я. И сопровождающие его еще жар, судороги. Поэтому рядом с Уильямом постоянно должен находиться кто-то компетентный, кто сможет оказать ему помощь. «В таком случае мы должны вызвать лучших лекарей!» «Не волнуйтесь, об этом уже позаботились. Как лучшая ученица Грегора Лори, я поклялась сделать все, что в моих силах, чтобы помочь его светлости». «То есть вы хотите сказать, что постоянно будете находиться рядом с Уилли? Даже ночью?» Я кивнула. «В его спальне? Наедине?» «Но вы же, девушка, это недопустимо!» «Ага», скептически хмыкнула про себя, едва сдержавшись, чтобы не закатить глаза. «Мне нельзя. А как ей, значит, находиться в спальне жениха до свадьбы, это другое». «Я в первую очередь лекарь, леди Овис», — возразила вслух ей, — а у лекаря нет пола. Хорошенькая личико скривилась, отобразив серьезную мыслительную работу его хозяйки. «Леди Лес, у меня еще вопрос. Эта болезнь, она заразная?» «Очень». Печально вздохнув, опередил меня Уильям. «Если у вас нет врожденного иммунитета, как у леди Лес, или вы не перенесли подобную хворь в детстве, можно заразиться, даже если долго находиться в одной комнате. Или через прикосновение. «Ой!» Графиня вскочила, опрокидывая стул, на котором сидела, и вытянула дрожащие руки перед собой. «Я же прикасалась к Уилли сейчас! Получается, я тоже заразилась?» «Не беспокойтесь. Времени прошло совсем немного, я могу вам помочь. Вот. Я достала из своей сумки один из завалявшихся в ней мешочков с порошком и вручила брюнетки. Вам нужно немедленно принять ванную с этим средством. Растворяйте весь мешочек в воде, а потом сидите в ней не меньше часа. Желательно с головой. Можете вставить соломинку в рот, чтобы дышать под водой. Если сделать прямо сейчас, одной процедуры будет достаточно. Иммунитет вы, конечно, не приобретете, но, по крайней мере, не заболеете. Поспешите, время уходит». Придерживая в одной руке мешочек, а от другой подол длинного платья, брюнетка выскочила из спальни, как ошпаренная, даже не взглянув напоследок на своего жениха и не поблагодарив. Как только ее торопливые шаги в коридоре стихли, я взяла со стола салфетку и постелила себе на колени, удобнее устраиваясь за столом. Подняв крышку с ближайшего блюда, втянула носом аппетитный аромат жаркого, наколола кусочек мяса на вилку, отправила в рот, и принялась с аппетитом жевать, игнорируя взгляды герцога. «Виолетта, позволь спросить, что это только что сейчас было?» Подняв с пола второй стул, Уильям уселся напротив меня, притягивая к себе розовый конверт, что лежал на столе. «Спасение вашей репутации перед невестой. Успешное, смею заметить». «Я оценил твою находчивость и даже готов аплодировать потрясающей актерской игре». Вот только зачем это было нужно? И что за мешочек ты дала, Эрен? Не волнуйтесь, там всего лишь корень Марины. Он безвредный. Ответила я, скрывая улыбку, умолчав про другие коварные свойства порошка. Давайте есть, пока не остыло. Я такая голодная, а вы пока подумайте, где будете спать этой ночью. Ты хотела сказать, мы будем спать? Я сказала именно то, что хотела. «Потому что кровать у вас здесь одна».